Казан осторожно попятился назад. Он отлично знал, что для холодной тяжелой палки, посылающей смерть, расстояние ничего не значит. Он обернулся, тихо заскулил. Его покрасневшие глаза светились безысходной тоской, когда он в последний раз посмотрел на Изабеллу. Он уже знал, что расстается с нею навсегда, — И почувствовал в сердце боль, какой никогда прежде не испытывал, боль мучительнее, чем от дубинки или бича, а от голода или мороза. Ему захотелось запрокинуть голову и выйти, чтобы в серую пустоту неба и злить свою тоску и одиночество. А там, возле палатки, Изабелла проговорила дрогнувшим голосом. «Он ушел». И даже сильный голос мужчины слегка прерывался, когда он заговорил. Да, ушел. И ведь он сразу понял, а я нет. А как я избил его вчера вечером? Теперь я отдал бы год своей жизни, только бы этого не произошло тогда, конечно, он не вернется. Пальцы Изабеллы сжали руку мужа. Нет, о вернется. — воскликнула она. — Он не оставит меня. Он дикий, он страшный, но ведь он любит меня, и он знает, что я его тоже люблю. Он вернется. Слушай, Изабелла. Из глубины леса послышался долгий протяжный вой, полный уныния и печали. Казан прощался с Изабеллой. Он потом долго еще сидел неподвижно, вдыхая непривычный воздух свободы, Он вглядывался в черные бездны леса, становившиеся все прозрачнее с наступлением утра. С того самого дня, как его впервые запрягли в сани, Казан не раз с тоской помышлял об этой свободе, Которой так требовала волчья доля его крови. Но у него никогда не хватало решимости бежать. А теперь вот она, волнующая свобода. Нет больше ни дубинок, ни бичей, нет и жестоких людей, которые сперва вызывали в нем недоверие, а потом смертельную ненависть. Если б только не эта злосчастная примесь волчьей крови, бич и дубинка смирили бы его, а так они лишь ожесточили его дикий от природы нрав. Да, люди были его злейшими врагами. Они не раз избивали его до полусмерти, они называли его злым и держались от него подальше, и никогда не упускали случая хлестнуть его бичом по спине. Все тело казана было покрыто рубцами от ран, нанесенных рукой ч е л о в е к Он никогда не знал ни доброты, ни ласки. До того самого вечера, когда женщина впервые положила свою теплую руку ему на голову и прижалась лицом к его морде, он тогда впервые почувствовал, что человека можно любить. А теперь мужчина прогнал его. Прочь от нее, прочь от ее руки, которая никогда не держала ни дубинки, ни бича. Казан даже зарычал, вспомнив эту обиду. Он шел все дальше, углубляясь в лес. Когда совсем рассвело, казан подошел к краю болота. Он все время испытывал какое-то странное беспокойство, которое не рассеялось даже с наступлением дня. Вот он на воле. И так далеко от людей, что даже их ненавистного запаха не чувствовалось в воздухе. Но не было и собак. И саней, и огня, и пищи, и разве можно прожить без всего этого? Кругом было совершенно тихо. Болото лежало во впадине между двумя грядами холмов. Ели и кедры росли здесь невысоко и так часто, что под ними почти не было снега. Дневной свет едва проникал под густые кроны. Казан почувствовал голод и одиночество. Он был волком, но тоже и собакой. Собака не умеет обходиться без товарищей, а инстинкт подсказывал ему, что в этом безмолвном лесном мире можно легко найти сообщество себе подобных. Для этого надо только сесть и завыть, и злить свое одиночество. Несколько раз какой-то неясный звук готов был вырваться из горла казана, но тут же замирал. Это был еще не родившийся в нем волчий в о й Добыть еду Казан сумел без особого труда. К полудню он поймал большого зайца-белика. Свежее мясо оказалось вкуснее мороженой рыбы или отрубей с салом, и эта трапеза вселила в него уверенность.